Это аудиокнига, созданная мной безвозмездно в поддержку проекта Меганыч 101, а также в знак солидарности со всеми блогерами и участниками движения за права мужчин всех стран против дискриминации мужчин во всём мире, вне зависимости от вероисповедания, расы и национальности. Просьба переслать эту аудиокнигу вашим братьям, сыновьям и настоящим друзьям. Если вам понравилась эта книга, то вы можете поддержать проект Меганоч 101 или любого из блогеров движения за права мужчин. Итак, начнём. Этот проект не преследует своей целью кого-либо оскорбить или унизить. Автор текста Дэвид X.